Отряд 12 Нанду Хеорнитхес Способность летать мы признаем таким характерным отличительным признаком птицы, что склонны считать необыкновенными животными тех пернатых, которые лишены этого дара. Неразвитый человек видит в таких птицах каких-то чудовищных созданий и часто приписывает им чудесные свойства. Один старый кордофанский шейх передал мне интересную легенду, в которой, между прочим, говорится, что страус был лишен способности летать, потому что в своем высокомерии пытался долететь до солнца. Подобным чудесным птицам принадлежат и короткокрылые, три отряда которых должны рассматриваться вместе, несмотря на незначительное родство между собой. Голова их небольшая, шея значительной длины, туловище огромное, клюв короткой и широкой, ноги чрезвычайно развиты, с длинными плюснами и двумя или тремя пальцами, крылья совершенно не развиты и покрыты видоизмененными мягкими перьями. В скелете замечательно отсутствие грудного гребня и соответственно короткие кости крыла. Из органов чувств, короткокрылых, зрение развито превосходно, слух, обоняние и осязание слабое, вкус совершенно туп, умственные способности развиты слабо. Это пугливое, строптивое, злобное и ограниченное создание. В неволе они до известной степени привыкают к своему хозяину, но плохо различают его от других людей. Короткокрылые не водятся только в одной Европе и особенно обильны в Австралии. Для жительства одни выбирают сухие песчаные равнины и степи, другие населяют густые леса. Одни живут многочисленными стадами, другие поодиночно. Все виды превосходно бегают, некоторые довольно сносно плавают, но к иным родам движения совершенно не способны питаются растительными веществами и мелкими животными. Замечательно, что некоторые виды чувствуют непреодолимую склонность отправлять в свой желудок решительно все, что может быть проглочено, не обращая внимания на то, съедобны ли эти вещества или нет. О размножении этих птиц на свободе пока имеются лишь очень скудные сведения. Все короткокрылые подвергаются преследованию человека, За одними охотятся ради их перьев, за другими ради мяса. Все они содержатся в неволе, а в настоящее время многие из них обращены даже в домашних животных. Американские короткокрылые или нанду, в сущности так мало имеют общего с другими короткокрылыми по строению тела, что многие выделяли их в особый отряд. Из двух видов этого семейства – Наиболее исследованный это нанду, или американский страус, Архея американа. Спина, стороны груди и крылья буровато-пепельные, нижние части тела грязно-белые, длинная шея желтая. Водится в степях и редких лесах Южной Америки. Нанду – превосходный бегун, за которым не угнаться самой лучшей лошади. Кроме того… Он умеет сбивать с толку преследователей, так как с необыкновенной ловкостью делает самые удивительные крюки. Обыкновенный шаг его равен 50-60 сантиметрам. Когда он шагает с распущенными крыльями, то длина каждого шага достигает целого метра. Во время же преследований он делает прыжки в полтора метра, И так быстро передвигает ноги, что невозможно различить отдельных шагов. Расчеренный в сажень и полторы шириной он перепрыгивает без малейшего затруднения. В период дождей нанду питается преимущественно клевером и насекомыми. Он очень любит различные огородные растения, вывезенные из Европы, и если стадо нанду забредет в огород или на засеянное поле, то едва ли после подобного посещения останется хоть один зеленый листок. С другой стороны, птицы эти приносят и пользу, потому что охотно едят семена чертополоха, который так вреден для пастбищ. Для улучшения пищеварения нанду, подобно куриным, проглатывает камешки и другие твердые предметы. Приготовлением гнезда занимается самец. Для постройки его нанду пользуются теми ямами, которые образуют на земле дикие быки, желающие освободиться от мучающих их насекомых. Они ложатся на спину и при помощи задних ног вертятся на месте. Если такого углубления не найдется, то самец Нанду выкапывает его сам и выстилает дно ямы несколькими стебельками. Кладка состоит из довольно большого числа яиц. По словам Азара, Ему случалось находить в гнезде 70-80 яиц очень разнообразных размеров. Когда яйца положены, самка удаляется, возложив труд высиживания и все материнские обязанности на своего супруга. Среди животных птица это имеет мало врагов. Разве только кугуар схватит иногда взрослого нанду, а лисица или орел унесет птенца? Гораздо больше приходится ему терпеть от клещей и других паразитов, мучающих его во всякое время года. Но самым опасным врагом этих птиц является огонь и человек. Как раз во время размножения нанду пастухи поджигают степи, чтобы уничтожить прошлогоднюю траву, но тем самым уничтожается и целая масса гнезд различных птиц. Охота на нанду производится различными способами. Индейцы преследуют их на лошадях, убивают посредством лассо или травят собаками. Это делается не столько для того, чтобы добыть саму дичь, сколько просто из-за того, чтобы испытать быстроту бега и выносливость лошадей. Приручить нанду очень легко, и в некоторых зоологических садах Западной Европы птица это представляет самое обыкновенное явление.